Глава семнадцатая. Лёгок на помине. Сморщившись, проговорила я с неприязнью, глядя на смартфон. «Артём, скажи, почему, — говорят, — стоит вспомнить дурака, и стоит ли поднимать трубку, или пусть с ним общается кто-то другой?» «Не знаю. Есть такое поверье, и на моём опыте почему-то именно так и бывает», — улыбнулся он мне. Любопытство переселило, и я подняла трубку, закатив глаза к потолку и всем своим видом показывая, как я недовольна. «Что нужно? Ты где? В Караганде!» Хихикнула я, радуясь своей остроте. «Я... Серьёзно? Ты ушла и не сказала, куда? Я несу ответственность перед твоей матерью. Вернёшься домой и ходи, куда хочешь, и с кем хочешь». Эти слова словно лезвие полоснули по натянутым нервам. Опять этот недоумок показывает, что равнодушен ко мне. «Сижу в кафе с прекрасным иностранцем. Его зовут Саид». Выполила я первое попавшее на ум. «В смысле? У тебя уже по поле старческий маразм? В прямом смысле? Какой там вообще смысл может быть?» С издёвкой усмехнулась я. Ты совсем чокнутая. Ты что, приключения на свою пятую точку ищешь? Где ты? Я приеду и тебя заберу. Вот ещё. Я так мило общаюсь, поэтому не порть мне свидание и пока. Я с огромным удовлетворением нажала кнопку отбоя вызова. Будущий пополье звонил. Пояснила я в ответ на недоуменный взгляд Артёма. А кто такой Саид? Это я тебя так назвала. Нужно же мне было его подоставать. Довольно и улыбнулась я. А зачем его доставать? Он же будущий муж твоей матери. Понимаешь, мне он совсем не нравится. Я не хочу, чтобы он сделал маме больно. Твоя мама взрослая и самодостаточная женщина. Позволь ей самой выбрать, что ей нужно. Таким образом ты можешь столько дров наломать, что исправить будет совсем невозможно. Вот поэтому я и пытаюсь всё исправить, пока не случилось непоправимое. Он недостоин её, но она пока это не понимает. Короче, собирайся, я отвезу тебя в аэропорт. Пусть твоя мать смотрит за тобой. В наш разговор с Артёмом словно ураган влетел Андрей. Я же совсем не понимала, каким образом он так быстро меня нашел. Знакомься, это Саид. Я умоляюще посмотрела на Артёма в надежде на то, что он подыграет мне. Привет, проговорил Артём, протягивая руку Андрею. Давай, вставай, я отвезу тебя в аэропорт. Полностью проигнорировав Артёма, обратился ко мне Андрей. Я никуда не поеду. Я нашла мужчину своей мечты, поэтому не сдвинусь с места. Это варангуталга, что ли? Он с усмешкой посмотрел на меня. Артём, услышав сравнение его с обезьяной, нахмурив бровь, решил по всей видимости не участвовать в спектакле и, повернувшись к Андрею, грозно спросил: "Слышь, я тут часом не попутал, это ты меня рынгутангом назвал или как?" Услышав от недавнего Саида, который даже поздороваться не мог без акцента, вопрос на чистейшем русском языке, Андрей удивлённо вытянул лицо: "Не попутал, это я действительно имел в виду тебя". Его готова было изобразить на себе смайлы рука лицо. «Почему мужики такие идиоты?» Сама ситуация меня стала безумно смешить, и я рассмеялась громко, чем привлекало внимание к себе их обоих. Вражение их лиц было таким комичным, что я начала хохотать в голос, привлекая внимание окружающих. Попытки остановиться ни к чему не привели. Я смеялась, а по щекам начали катиться слезы. «Вот черт, у нее истерика», — проговорил Андрей, хватая меня за руку и предпринимая попытку увести меня.